Глава четвертая. Худеем на ходу. Самый классный день – это завтра. Завтра мы все займемся спортом. Начнем учиться, ходить в походы, усердно работать, бросим пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать после шести вечера. Но как ни проснешься, постоянно, блин, сегодня. Из сетевого фольклора. Организм человека, как, впрочем, и организм всех млекопитающих, состоит преимущественно из мышечной и жировой ткани. Разумеется, мы все состоим и из воды, но она лишь пропитывает структуры, являющиеся опорными и функциональными. По сумме килограммов белковые и жировые субстанции значительно превышают даже вес такого тяжелого, казалось бы, скелета. Поэтому вполне логично было бы предположить, что основа нашей жизнедеятельности так или иначе связана именно с этими тканями. Никто, конечно же, не отрицает руководящие роли головного мозга, защитной функции печени, значения неутомимого насоса, сердца и вечно бурлящего кишечника. Однако большую часть веса человеческого тела составляют именно мышцы и окружающий их жир. Так уж мы устроены. Помните популярное когда-то у спортсменов высказывание о том, как жир превращается в мышцы и наоборот? Ученых и врачей всегда интересовал вопрос, каким же образом эти ткани взаимодействуют между собой и как сделать так, чтобы мускулы задавили количеством и вытеснили из нас ненавистный жир, да и возможно ли это в принципе. Основная проблема со здоровьем у современного человека заключается в дефиците мышечной массы и избытке жировой. Это, впрочем, вполне логично. Офисному сотруднику от саблезубого тигра убегать не надо, и палкой-копалкой палкой гектары земли перекапывать тоже совсем не обязательно. А вот пищевых ресурсов вокруг нас сейчас хоть отбавляй. Что дома, что на работе. Понимая это, разумные люди, к которым я скромно отношу себя и вас, всегда будут стремиться к тому, чтобы увеличить физическую активность или как минимум периодически ограничивать себя в еде. Но и то, и другое они будут делать по возможности. Скажем, купят абонемент в спортзал или тренажер дома поставят, чтобы уж точно, наверняка, непременно с завтрашнего дня начать-таки заниматься спортом. И станет этот абонемент приносить финансовую поддержку. Но только не вам, а владельцам фитнес-клуба. А тренажер будет использоваться как вешалка для повседневной одежды. И это в лучшем случае. Приобретая абонемент в фитнес-центр, вы не покупаете решение проблемы, вы покупаете лишь временное спокойствие, алиби. Примерно 70% людей, купивших годовую карточку, больше ее не продлевают. Они заплатили деньги, получили возможность и успокоились. Может, они и появятся в клубе раз-другой, в чтобы окончательно успокоить совесть, потусоваться, поплавать или попариться в сауне. И таких спортсменов-энтузиастов, медленно, вяло, бредущих по беговой дорожке с сотовым телефоном, фитнес-батончиком или бутылкой газировки в руке, там большинство. А у ребята, эта дорожка вообще-то называется беговой, потому что по ней надо бегать или хотя бы энергично ходить. Вы же просто напрасно убиваете свое время и деньги. Всего лишь прогулки. Как же часто на приеме мне приходится слышать. «Делайте со мной что угодно, доктор, только не заставляйте ходить в спортзал». «Наивные, как будто вас можно что-то заставить делать». «Да на вас где сядешь, там и слезешь». «Можете вздохнуть с облегчением. В этой книге я не буду отправлять вас в спортзал и выгонять на пробежку в предрассветный час». Не буду, потому что предлагаемый ниже рацион питания не предусматривает интенсивных физических нагрузок. Но это вовсе не означает, что нужно по-прежнему сидеть сиднем у компьютера дома или на работе. После того, как ваш организм покинут первые килограммы, за спиной у вас словно вырастут крылья. И вы уж простите мне цветастые выражения. Этим крыльям надо дать где полетать. Вы не поверите, но ноги сами понесут вас на прогулку, в бассейн или на велосипед, чтобы покататься с ветерком. Так и не спорьте с ними. Дайте им то, чего они просят. Не убивайте в себе эти порывы. Ощущение при снижении веса поистине волшебны. Появляется легкость, как будто вы наконец сняли с себя тяжелый рюкзак, который носили долгие годы. Здоровый образ жизни не ограничивается только лишь питанием. Минимальная физическая нагрузка человеку необходима, как воздух. Примерно 150 лет назад все просвещенное и не очень общество ездило верхом. Не обладать навыками верховой езды было маветоном среди интеллигентов и просто конфузом в рабочей крестьянской среде. А поездка на лошади даже неспешным шагом требует немало сил и ловкости. Это вам не за рулем с гидроусилителем. Современный офисный сотрудник за день не нахаживает и двух тысяч шагов, при усредненной норме около шести-восьми тысяч. Как же решить вечную проблему с нашей низкой физической активностью? Точнее, с ее полным отсутствием. Я люблю повторять своим пациентам – дорогу осилит идущий. Нет ничего лучше, чем просто начать хоть чуть-чуть больше ходить. Человека природа создала двуногим и прямоходящим. Для полетов, плавания и бега наше тело не совсем приспособлено, но ходить пешком – это то, что каждый из нас умеет в совершенстве. Между прочим, многим кажется, что обыкновенная ходьба – совершенно несерьезное занятие, которое даже физическим упражнением можно назвать лишь с некоторой натяжкой. Представьте себе диалог. Каким видом спорта ты занимаешься? Хожу пешком. Смешно, не правда ли? Однако не спешите смеяться. Давайте разберемся. Многие люди почему-то искренне убеждены, что для успешного снижения веса необходимы именно интенсивные физические нагрузки, и чем сильнее, тем лучше. Например, ежедневный многочасовой бег, в идеале – марафон. А поскольку совершать такие пробежки обычно нет ни сил, ни времени, ни желания, то в большинстве своем от них просто отказываются. Я это знаю, потому что в свое время думал точно так же. Когда я хотя бы на миг представлял себе студенистую жирную массу, которая несется по вечерним улицам, колыша жировыми складками, хрипя легкими и распугивая прохожих, желание бегать мгновенно улетучивалось, а ноги сами несли меня к любимому диванчику. Вполне логично, что при беге тратится гораздо больше энергии, чем при обычных прогулках. Например, человек весом 70 кг за час может потратить на беговой дорожке порядка 800 калорий, а если он этот час будет ходить, то только 300, и это убедительный довод для всех, кто стремится поскорее похудеть. Кстати, ученые установили, что даже если бегун и ходок потратят одинаковое количество энергии, для чего второму придется затратить в два с половиной раза больше времени, то все равно бегун похудеет быстрее. В международном издании Journal of Obesity был опубликован доклад, в котором анализируется влияние интенсивности физических упражнений на аппетит. После бега или ходьбы участников эксперимента пригласили на фуршет, где ходаки в среднем съели на 50 калорий больше, чем сожгли, тогда как профессиональные бегуны потребили почти на 200 калорий меньше, чем потеряли во время тренировки. Это объясняется тем, что со временем в организме профессиональных спортсменов отмечается более интенсивная выработка пептида YY, гормона, который может подавлять аппетит. Однако и у бега немало недостатков. Например, это гораздо более травмоопасное занятие, чем ходьба. Даже американцы, еще недавно поголовно пропагандировавшие джогинг, бег трусцой, постепенно охладели к нему. Как выяснилось, бег дает слишком высокую нагрузку на суставы и слишком слабую на мышцы. К тому же он вызывает сильное сотрясение всего организма, ведь в каждом беговом шаге-прыжке существует фаза полета, во время которой обе ноги отрываются от земли и тело словно парит в воздухе. Когда одна нога наконец приземляется, на нее приходится нагрузка в пять раз превышающая вес тела. Получается, если человек весит, скажем, 100 килограммов, то нагрузка на стопу составит полтонны. С каждым таким прыжком создается и огромное давление на позвоночник. Подобно гармошке, он то вытягивается вверх, то резко сжимается, испытывая при этом значительные перегрузки. У многих бегунов рано или поздно возникают проблемы со связками или суставами, иногда довольно серьезные. В то же время, размеренная спортивная ходьба обеспечивает более щадящий режим для скелета. Поэтому вместо бега я всегда рекомендую пациентам обычную ходьбу. И особенно хороша ходьба для женщин. Во-первых, не так сильно все трясется и в дальнейшем провисает. А во-вторых, сравните по телевизору фигуры участниц любых атлетических соревнований. Наиболее женственные и гармонично развитые они именно у спортсменок, которые занимаются спортивной ходьбой. Кстати, по данным исследователей из спортсмутского университета, более 9 миллионов британок подвергаются опасности травмировать грудь из-за того, что занимаются спортом без специального бюстгальтера. При этом травмы груди могут иметь необратимые последствия. Вам ли не знать, что при беге женская грудь двигается беспорядочно? Выяснилось, что за время, пока женщина преодолевает полуторакилометровую дистанцию, грудь совершает ритмичные движения, суммарная амплитуда которых равна 135 метрам. Они представляют собой серьезную нагрузку для нежной кожи и растягивают куперовые связки, особенно если грудь не маленького размера, что приводит к отвисанию бюста. К тому же в таких случаях бег сопровождается болью и ощущением дискомфорта. Поэтому, милые девушки, не подвергайте себя таким испытаниям. Не надо вам марафонских забегов. Просто ходите. Ходите везде и как можно чаще. Не удается найти время для тренировок – ходите по магазинам. Это вполне эквивалентно занятиям спортом. В среднем женщина проходит по магазинам 247 километров в год. Мне бы такое упорство. При желании эту цифру можно удвоить, а если носить в меру тяжелые сумки, то шопинг окажется столь же эффективным, как пеший туризм или занятия с гантелями. Кроме того, есть у походов в магазины другое преимущество. Они служат отличными антидепрессантами. Кстати, теорию здорового шопинга решили проверить в британской сети универмагов Хэмс, раздав шагомеры покупателям обоих полов. Оказалось, что женщины, прогуливаясь по магазинам, в среднем преодолевают 4,2 километра за 2,5 часа и сжигают 385 калорий. Мужчины же гораздо менее активны. Они тратят на покупки в среднем по 50 минут и проходят за это время только 2,4 километра. Если сравнивать ходьбу как вид двигательной активности, например, с бегом, то у нее обнаружится еще целая куча преимуществ. Легче выбрать место для занятий и подобрать экипировку. Способ передвижения не привлекает особого внимания окружающих, в том числе собак. Легче дозировать и контролировать общую нагрузку. Ниже скорость передвижения, гораздо меньше нагрузка на ноги и, следовательно, сведена к минимуму вероятность получить травму. Впрочем, мы это уже обсудили. Использование техники так называемой спортивной ходьбы активно включает в работу позвоночник и улучшает иннервацию всех органов. На мой взгляд, ходьба – самый физиологичный для человека вид физической нагрузки. Не зря энергичная правильная ходьба как средство похудения завоевывает в последнее время все больше сторонников во всем мире. Среди любителей ходить пешком немало знаменитостей – Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Холли Берри – Лиза Кудроу, и поверьте мне, их график работы не менее плотный, чем у каждого из нас. Несмотря на массу дел, все они находят время, чтобы пройти по тропе здоровья быстрым и легким шагом. Будет просто здорово, если вы сможете выработать в себе привычку, даже потребность в ежедневной ходьбе. Звезда сериала «Говорящая с призраком» актриса Дженнифер Лав Хьюитт тоже поклонница ходьбы. В любое время года она энергичным шагом преодолевает большие расстояния, получая от этого колоссальное удовольствие. «Я любуюсь всем, что меня окружает. Люблю, когда идет тихий дождь. Шагая, я заучиваю слова своей роли», объясняет актриса такую увлеченность пешими прогулками. «Я уверен, что вы тоже получите удовольствие от пройденных километров и станете увереннее в себе. Даже просто прогуливаясь по улице, вы почувствуете себя более энергичной и подвижной. Повысите свое настроение. Приблизительно через пару недель после начала регулярных занятий вы основательно втянетесь в процесс. Вам станет намного легче преодолевать намеченный путь, а сердце и ноги значительно окрепнут. Как-то к моим регулярным утренним прогулкам присоединилась супруга. Через пару недель она с радостью и удивлением сообщила мне, что когда сломался лифт, она смогла, не останавливаясь для отдыха и без особой одышки, подняться на одиннадцатый этаж. Раньше ей бы обязательно пришлось как минимум пару раз остановиться для передышки. И это всего за две недели обычной ходьбы. Ходьба совершенно незаменима, когда другие энергичные занятия спортом вам противопоказаны. Например, после рождения ребенка или при заболеваниях суставов позвоночника, поскольку великолепно помогает сжечь жиры, но не приводит к травмам и перегрузкам. Простой, но очень эффективный способ проверить работоспособность ног и состояние суставов – приседание. Узнайте, какое количество приседаний вы можете выполнить, не опускаясь до конца, а лишь сгибая ноги в коленях на 90 градусов и не опираясь при этом о стену. Так мужчина 45-49 лет должен выполнять 40 приседаний. Женщина тех же лет – 26, ну а в молодом возрасте и того больше. Не можете приседать? Хорошо, тогда попробуйте встать из положения, сидя в кресле. Вы пользуетесь руками, чтобы помочь себе подняться с дивана или низкого кресла. А можете ли вы сделать это лишь усилием ног? Если нет, значит мышцы у вас недостаточно сильны для вашего возраста. Здоровый молодой человек должен с легкостью поднимать собственный вес. Правда, чем больше вы весите, тем больше энергии на такой подъем вам необходимо. Это нужно прежде всего для того, чтобы сохранить И защитить суставы, ведь слабые мышцы ног означают риск дальнейшей травматизации и изнашивания суставов. Так вы вскоре и со стула не сможете встать. Кстати, исследования, проведенные американским профессором Ньюманом, показали, что у женщин, которые регулярно занимались ходьбой всего лишь по 30-40 минут 5 раз в неделю в течение 12 недель, Количество иммунных клеток увеличивалось уже через несколько часов после того, как они выходили на прогулку. Следовательно, снижался и риск простудных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года. Многие мои пациенты отмечают этот факт. Ходим по морозному воздуху, дышим открытым ртом и не заболеваем. Занятия ходьбой удобны даже для тех, кто вообще не любит спорт. Если вы дни напролет проводите, сидя в офисе, а вечера, сидя на диване, ограничиваетесь недолгой ходьбой до остановки, вяло прогуливаетесь с детьми или собакой, обладаете избыточным весом, страдаете хроническим заболеванием, которое ограничивает физическую активность, значит, вам пора уже начать активно ходить пешком. Одни из самых крупных мышц человеческого тела – это мышцы ног. Пощупайте их прямо сейчас. Ощутили всю мощь своей бедренной мускулатуры? При работе эти мышцы расходуют максимальное количество энергии и при этом достаточно медленно устают. Как ни странно, они наиболее развиты именно у толстяков, ведь тем ежедневно приходится таскать на себе десятки лишних килограммов. Так задействуйте же эти мышцы по полной программе. Когда и сколько лучше ходить? Утром, еще толком не проснувшись и с трудом протерев глаза, вы с отвращением думаете о любом виде физической нагрузки. А вечером, едва волоча ноги, плететесь в тренажерный зал с единственным желанием. Чтобы оно все провалилось. После обеда заниматься спортом лень, клонит в сон. А до обеда просто неохота. Так когда же наступает оптимальное время для занятий аэробной нагрузкой? Когда лучше ходить и сколько? Обычно человек выбирает время для спортивной ходьбы, ориентируясь на свой рабочий график и стараясь подстраивать занятия под свой жизненный уклад. И обычно для прогулок остается только поздний вечер. Это в корне неправильно. Попробую объяснить почему. Никаких эмоций сплошная биохимия. В какое время, утром или вечером вы будете заниматься аэробной нагрузкой, принципиального значения не имеет. хотя утренняя зарядка помогает запустить работу организма и запастись необходимым уровнем эндорфинов, которые на весь день обеспечат хорошее настроение. С другой стороны, в районе 18.00, но не 21.00, у мышц максимальный тонус, поэтому меньше вероятность получить растяжение или ушибы при занятиях спортом. И потом, к этому времени, организм на пике бодрости, благодаря чему жиры сжигаются несколько быстрее. Не пытайтесь втиснуть физические нагрузки в мифическое оставшееся время, которого, как правило, никогда не хватает. Целесообразнее заниматься физкультурой по утрам, причем до завтрака. Почему до завтрака? И, кстати, упомяну попутно старое правило «завтрак съешь сам, обед раздели с другом». Это высказывание, принадлежащее Адель Дэвис, вот уже более полувека. гипнотизирует диетологов, заставляя их говорить о пользе завтраков. Но только написано оно «не для полных людей». Прежде всего, давайте честно признаемся, большинство из нас и так не завтракает. И причин, оправдывающих отсутствие утренней трапезы, находятся тысячи. Кому-то катастрофически не хватает времени, кто-то боится поправиться и зачастую плотному завтраку предпочитает плотный ужин. Кто-то не может утром впихнуть в себя что-либо, кроме чашки кофе. Француз, например, перестает есть, когда больше не чувствует голода, а русский, когда пустеет тарелка или заканчивается любимая утренняя телепередача. Эту самую популярную в народе пословицу «завтрак съешь сам» надо применять с точностью до наоборот. Но согласитесь, что нелогично насильно кормить организм, особенно когда он совсем этого не требует. Процесс расщепления жиров утром продолжается. Следовательно, с точки зрения физиологии, именно это время будет наиболее подходящим для аэробной нагрузки. В утренние часы сама природа помогает вам сжигать жиры. Так помогите и вы своему организму. Вместо завтрака отправляйтесь на прогулку. Не слушайте никого из тех, кто диктует вам, как и сколько надо есть. Полагайтесь на внутренние ощущения, а не на внешние факторы и рекомендации умников. Скажите, а вы когда-нибудь задумывались над тем, что съеденная пища может находиться в желудке, как в мешке, аж несколько часов? Причем ни грамма из нее не успеет за это время не то, что усвоиться, но даже попасть в кишечник. Это все равно, как если бы она до сих пор оставалась в тарелке. Однако ощущение сытости почему-то наступает сразу после еды. Почему бы это? Чувство насыщения определяется только одним фактором – повышением уровня сахара в крови. Но ведь пища еще не усвоилась. Откуда в крови возьмется сахар? Оказывается, желудок, тактильно ощущая поступление в него пищи, посылает сигнал мозгу, и затем в результате длинной цепочки биохимических реакций происходит расщепление запасов гликогена, запасов энергии с образованием глюкозы. Она-то и поступает в кровь. В итоге уровень сахара повышается, и вы ощущаете сытость. Все просто. Если вы попытаетесь в этот момент сжигать жиры, то, естественно, будете сжигать не их родимых, а именно глюкозу крови. Ведь организм человека, как прижимистый хозяин, всегда старается использовать в виде энергии самый простой и доступный вид топлива – сахар, а жиры обычно припасает на черный день. Мышечная клетка устроена так, что для своего сокращения может использовать энергию распада одного единственного химического вещества – Аденозин трифосфорной кислоты, АТФ, других источников энергии для этой работы просто не существует. Во время мышечного сокращения распадается АТФ в работающей мышечной клетке. И если бы не было механизмов, позволяющих восстановить запасы данного вещества, то мышца, сократившись один-два раза, навсегда потеряла бы эту свою способность. Но природа предусмотрела возможность восстанавливать АТФ. А для этого уже подходит энергия распада углеводов, жиров и реже белков. Если вы только что позавтракали или даже съели всего лишь одно яблоко, углеводы, поступающие в кровь, обеспечат организм энергией на час, точнее от 40 до 80 минут физической нагрузки. При любой физической нагрузке человек расходует энергетический запас всегда по одной и той же схеме. В самом начале как источник энергии используется креатинфосфат. Его организм тратит в первую очередь. Запасов этого вещества в мышечной клетке хватает на работу в течение нескольких секунд. Поэтому он пригоден только для совершения резких и очень коротких усилий. Например, для того, чтобы поднять штангу или тяжелую сумку. Затем начинает поставлять энергию мышечный гликоген. Его затраты возрастают сразу вслед за расходованием креатинфосфата. А на пятой минуте нагрузки запасы гликогена начинают таять, И интенсивность его расходования постепенно снижается. Только после этого мы начинаем расходовать углеводы, точнее сказать, глюкозу, содержащуюся в крови. Запас углеводов может варьироваться в зависимости от того, какие конкретно продукты попали к вам в рот непосредственно перед тренировкой, скажем, сладкий сок, шоколадка или кусок хлеба. Лишь когда запасы углеводов уменьшаются и в крови падает уровень сахара, включается механизм мобилизации энергии из жировой ткани. Вообще говоря, включаться он должен уже с первых минут нагрузки. Однако, если вы предварительно пополнили другой источник энергии – завтрак углеводы, то в первые 40-60 минут аэробной нагрузки расход жиров окажется настолько мал, что им можно пренебречь и не принимать его в расчет. Будете двигаться в холостую, не сжигая ни грамма жира. Из сказанного делаем простой вывод. Способность жира к окислению под воздействием аэробных нагрузок в значительной степени зависит от промежутка времени между приемом пищи и началом занятия, а также от его продолжительности. Я думаю, гормон инсулин играет роль своеобразного регулятора, от которого зависит, что будет сжигаться при аэробной нагрузке – смесь углеводов или жиры. На способность организма к активации жирных кислот влияет даже небольшое увеличение содержания инсулина в плазме крови. И, судя по всему, прием, богатой углеводами пищи, надолго притормаживает весь процесс мобилизации жиров. Этот сохраняющий жиры эффект продолжается как минимум в течение 4 часов после приема углеводов и 1 часа после приема безуглеводной пищи. Впрочем, при адекватном увеличении продолжительности нагрузок он становится обратимым. Уже через полтора часа после начала аэробной нагрузки показатель окисления жиров приходит в норму вне зависимости от того, принимали вы с пищей углеводы или нет. Так что если вы поели перед занятием, то жиры начнут сгорать только через час после того, как вы вышли на улицу или встали на беговую дорожку. Интересная история у нас получается. А дальше будет еще интересней. При правильной физической нагрузке усиливается секреция удивительных сигнальных веществ – катехоламинов, которые угнетают центр аппетита в мозге. Жиры, расщепляясь и трансформируясь, позволяют сохранить в крови нормальный уровень сахара, а следовательно, не возникает голода – сигнала о необходимости принять пищу. Поэтому во время физической нагрузки никогда не хочется есть. Но если вы перезанимались, не сумели рассчитать свои силы, то после занятий сразу же почувствуете зверский голод. Помните выражение «нагулять аппетит»? Человек, который подолгу тренируется и чрезмерно устает, становится более пассивным в других областях жизни. Помимо всего прочего, продолжительные физические нагрузки приводят к значительному повышению уровня такого гормона, как кортизол. Он способствует набору лишних килограммов и, в частности, развитию абдоминального ожирения. так что всегда надо помнить о мере. Вечером у большинства из нас наступает фаза накопления жиров и пробуждается волчий аппетит. Пытаться сжигать жиры в это время не только бесполезно, но и вредно, так как не физиологично. Такая схема фазового расхода и накопления жира сформировалась у человека эволюционно и бороться с ней бесполезно, даже если она плохо вписывается в ваш рабочий график. Вашему организму «Нет никакого дела до того, что утром вы опаздываете на работу и у вас совершенно нет возможности выделить время на ходьбу. В конце концов, все, что от вас требуется – один час простой ходьбы. Один из двадцати четырех. Сместите свой график на час. Вставайте и ложитесь пораньше. Пройдите пешком пару остановок до метро вместо того, чтобы ждать автобуса. Это же совсем не сложно. А если ходить с утяжелителями на ногах, то вы будете расходовать примерно столько же энергии, как и при беге. Чтобы быстро похудеть, нужно ежедневно ходить по утрам как минимум 40-60 минут. Один пациент рассказал мне, что он выезжает из дома на час раньше, успевает проскочить городские улицы до образования страшных московских пробок. удобно ставит машину на пока еще свободные парковки и затем час спокойно ходит по просторным и сухим холлам ближайшего супермаркета. Естественно, иногда мы вынуждены пропускать тренировки по тем или иным уважительным причинам. Но это ни в коем случае не должно становиться системой. Допустим, вы прислушаетесь к моему мнению и примете нелегкое для себя решение – ходить по утрам. Но однажды у вас не получится выкроить время на прогулку. Всякое бывает. Не думайте, что это катастрофа и повод все бросить. Как исключение, вы вполне можете прогуляться и вечером, но только тогда уже ходить придется на 30% дольше. Так или иначе, вечерняя ходьба лучше, чем ничего. Оптимальное время для таких прогулок – 7-8 часов вечера. Нужно иметь в виду, что за 2 часа до сна или позже физическими упражнениями лучше не заниматься вообще, так как перевозбужденный организм собьется с ритма, что может обернуться бессонницей, головной болью и другими неприятностями. Не переживайте, если сегодня у вас ну никак нет времени. Просто старайтесь не сдвигать график тренировок без веских причин. Лучше сократить занятие, чем отменить. Идите к цели четко и уверенно. И никогда не сомневайтесь в том, стоит ли выбираться на утреннюю прогулку. Сделайте ходьбу неотъемлемой частью повседневной жизни, чтобы вопросов о необходимости занятий у вас даже не возникало. Поверьте, главное – это выйти из дома. А дальше ноги сами понесут вас к великой цели. Двигайтесь при любой возможности. На консультациях я нередко слышу скрежет зубов очередного возмущенного бизнесмена. Да как же я, занятой человек, вдруг возьму все, брошу и буду тупо ходить по улице? Согласен. У нас у всех очень мало свободного времени. Однако же есть маленькие хитрости, которые позволят убедить себя в том, что движение – такая же необходимая часть жизни, как, например, подписание очередного договора или сдача ежеквартального отчета. Вот простые житейские ситуации и их возможные решения. Лифт. Говорят, лифты – штуки капризные. То и дело ломаются. А клаустрофобия? А если в нем застрять минут на сорок? Сломается заодно и весь ваш грамотно распланированный день. Вероятность небольшая, но все-таки она есть. Лучше потратить пару лишних минут, чем потерять часы. Ну, хоть на третий-то этаж, пешком, слабо забраться. Парковка. Не паркуйте машину возле подъезда. Сумасшедший сосед может вылить на нее вчерашний борщ или набросать окурков. а лом, торчащий из лобового стекла, гарантирует вам прекрасное начало трудового дня и тысячи просмотров на YouTube. Куда надежнее оставить своего железного коня где-нибудь в спокойном районе в паре километров от вашей работы. Лучше в гараже или на охраняемой стоянке. Банкомат. Хотите снять деньги в банкомате? Ну, дорогие мои. Кто же это делает во дворе или в офисе? Это же опасно, кругом варье. Не лучше ли зайти в отделение банка, где охрана и сигнализация, да еще девушки за стойкой одарят вас ослепительными улыбками? Прогулка по магазинам. Сдав детей в садик, не спешите домой заниматься уборкой. У вас ведь еще столько дел на улице. В паре кварталов, говорят, открылся великолепный магазин нижнего белья. А утром там дополнительные скидки. Да, говорят, счастье – это когда проходишь мимо аптеки, потому что у тебя ничего не болит. Проходишь мимо магазина, потому что у тебя все есть, и идешь домой, потому что тебя там ждут. Но в магазин все же стоит заглянуть. Шаги на месте. Производственная гимнастика. Со стороны, наверное, будет выглядеть как выгул сумасшедшего, особенно если колени повыше поднимать. Подруга опаздывает на встречу с вами. Зачем стоять столбом, нервно поглядывая на часы? Погуляйте по округе. С той же пользой можно ожидать автобуса, маршрутки, сеанса в кинотеатре, открытия магазина. Только не уходите далеко от остановки, а то потеряетесь. Это все шутки, конечно, но и они иногда помогают нам сделать день более активным. Вы, быть может, обращали внимание, что уже к середине рабочего дня постепенно накапливается усталость, Мысли начинают путаться, вы все чаще отвлекаетесь, не можете сосредоточиться на задании, а рука тянется к шоколадке, дабы утолить интеллектуальный голод. Предлагаю сразу убить двух зайцев. Выходите гулять. Даже десятиминутная прогулка на свежем воздухе поднимет настроение, избавит от усталости и бросит в вашу копилку тысячу-другую шагов. Если ваш внешний вид в пальто и сапогах в разгар рабочего дня будет вызывать лишние вопросы, Возьмите пару толстых папок и с невозмутимым видом покиньте офис. Погулять можно не только по улице, но и по коридорам на худой конец. Возвратившись на рабочее место, вы убедитесь, что время потрачено не зря. Мысли пришли в порядок, на запрещенную еду не тянет, а в голове куча свежих идей. Существуют определенные нормы физической нагрузки. Вы же хотите знать, к чему стремиться? Для подсчета двигательной активности существуют специальные приборы – шагомеры. В зависимости от модели, их можно или вешать на шею, как медальон, или гордо цеплять на ремень, как жетон полицейского в западных сериалах. Кроме того, многие современные мобильные телефоны оснащены такой функцией. Программу можно легко скачать, причем совершенно бесплатно. Включать шагомер я рекомендую только во время оздоровительной ходьбы. Прогулка до туалета, мягко говоря, не считается. Иначе шагомер учтет и подпрыгивание на ухабах в транспорте, и ерзание в кресле. Чтобы получить нагрузку, минимально необходимую для сжигания внутренних запасов жира, желательно проходить всего лишь 6-8 тысяч шагов в день. Не так и много. Я сам, не торопясь, за 20 минут прохожу около полутора тысяч шагов. То есть для минимального спортивного зачета мне нужно посвятить ходьбе час с небольшим. Вы можете придерживаться той же схемы, если у вас нет возможности приобрести шагомер. Вечером по дороге домой вспомните, сколько времени вы сегодня гуляли. Если на зачет не набирается, то придется совершить пару почетных кругов по кварталу. Конечно, для эффективного сжигания жиров лучше ходить не прерываясь 40-60 минут. Но вам пока хватит и того, что вы начали ходить хоть не намного больше обычного. Выводы: без физических нагрузок быстро похудеть нельзя. Впрочем, во время нашей экспресс диеты вы сможете обойтись минимальным их количеством. Не стоит тратить деньги на домашние тренажеры или абонемент в фитнес-клуб. Достаточно обыкновенной ходьбы. Многие считают, что изнуряющие многочасовые нагрузки и бег гораздо эффективнее ходьбы. Это не совсем верно. Действительно, в процессе бега человек сжигает больше жиров, чем при ходьбе. Однако, как показали исследования, у неподготовленных спортсменов после пробежки аппетит резко возрастает и съедает человек значительно больше, нежели после ходьбы. Ходьбой лучше всего заниматься по утрам до завтрака. После пробуждения потребность организма в энергии становится критической, так как энергетические запасы, гликоген за ночь заметно истощаются. У организма не остается других вариантов, кроме как бросать в топку жиры. Таким образом, утром вы будете сжигать их гораздо эффективнее. Если вы отправитесь на тренировку после плотного завтрака, то первые жиры начнут сгорать только спустя 40-60 минут от начала тренировки. Это как минимум нерационально. Чтобы быстро похудеть, следует ежедневно уделять ходьбе около часа. Все мы очень занятые люди, однако есть немало хитростей, которые помогают выкраивать время на ходьбу, не меняя при этом своих планов. Откажитесь от лифтов и эскалаторов. Ходите не в ближайший банкомат, а в отделение банка на соседней улице. Сделав все запланированное на день, не спешите домой, а отправляйтесь на прогулку по магазинам. К середине рабочего дня, как правило, накапливается утомление, мозг перестает работать, а рука сама тянется за сладостями. Чтобы предотвратить срыв, лучше всего выйти и прогуляться. Десятиминутная ходьба в интенсивном темпе избавит вас от усталости и добавит в копилку аэробных тренировок пару тысяч шагов. Как похудеть в проблемных местах? Раз уж мы затронули больную тему физической активности, давайте заодно поговорим и о локальном похудении. Или о похудении в проблемных местах, поскольку при небольшом избыточном весе ненавистный и капризный жир, как правило, любит собираться в определенных зонах, уродуя пропорции фигуры. Причем я заметил, что в европейских странах женщины стремятся прятать свои килограммы в просторной одежде. У нас наоборот, облегающие джинсы на бедрах, над джинсами блузка в обтяжку, а между ними спасательный круг, мягко качающийся при ходьбе. Да, борьба за красивую фигуру в основном женская проблема. Мужчины, к сожалению, чаще всего успокаивают себя тем, что они должны быть чуть красивее обезьяны. Итак, вы наверняка слышали или даже замечали на собственном опыте, что при любом ограничении питания стремительно худеют прежде всего лицо и плечи, так? И только в самую последнюю очередь эти гады жиры начинают уходить с живота и бедер. Диспропорция фигуры от этого лишь усиливается. Грудь вообще больная тема, которой лучше не касаться. Она обычно сдувается на глазах, превращаясь из ого-го в жалкие ушки спаниеля. Объясняется это довольно просто. Жирные кислоты из жировых клеток поступают в мышцы, чтобы там сгореть, по мелким кровеносным капиллярам. Но русло этих сосудистых ручейков не всегда одинаково широки. Кожа лица, плечи, груди прекрасно снабжается кровью. А вот в зонах скопления жировой ткани разбухшие жировые клетки передавливают сосуды своей массой. Жировые отложения внизу живота, на бедрах и боках почти не снабжаются кровью. Это ведь стратегические запасы на случай наступления голодных времен. И чем больше женщина увлекается различными диетами, тем мощнее и плотнее становится эта неприкосновенная прослойка. Кстати... Жир можно считать полноценным органом, и как все живое, он требует питания. Одних кровеносных сосудов в нем около 300 км на 1 кг. Один пациент рассказал мне, как в бане с изумлением обнаружил, что все его тело нагрелось, кроме живота. Тот продолжал оставаться относительно холодным. Даже после целого часа занятий на беговой дорожке кожа живота и бедер остается прохладной, так как кровоснабжение в подкожно-жировой клетчатке не увеличивается. При этом организм забирает жир не оттуда, откуда вы бы хотели, а откуда ему проще. То есть оттуда, где лучше кровоснабжение. Значит, если мы хотим усилить сгорание жиров в определенных зонах, необходимо усилить там кровоснабжение. Все логично. Нужно включить в работу все мельчайшие капилляры, пережатые огромными жировыми клетками. Теперь давайте вспомним, чем мы обычно останавливаем кровотечение. Правильно, холодом, льдом. А чем улучшаем кровообращение? Теплом. Во многих американских спортивных залах во время аэробной физической нагрузки пациентам прогревают проблемные зоны с помощью инфракрасного излучения, и подкожный жир из них уходит несколько быстрее. Согласитесь, в условиях наших серых будней Использовать инфракрасные излучатели несколько проблематично, но их действие с успехом может заменить любая согревающая мазь, не раздражающая кожу. Как вариант, я рекомендую своим пациентам перед физической нагрузкой смазывать проблемные зоны обычной дешевой камфорной мазью или антицеллюлитным кремом с согревающим эффектом. И, конечно же, принимайте контрастный душ, только без фанатизма, простуда вам ни к чему. Резкая смена температуры то расширяет мельчайшие капилляры, то резко сужает их, стимулируя кровообращение и помогая поддерживать мышцы кожи в тонусе. В душе массируйте проблемные участки жесткой мочалкой и направленными струями воды. Еще одна особенность жировых клеток, сосредоточенных в проблемных зонах – нарушение транспорта жиров через клеточную мембрану. Оболочка этих поврежденных, аномально больших клеток становится чрезвычайно плотной. а жир внутри них тугим и плохо выводимым. Недавно появилась новая линия косметики, которая помогает частично решить данную проблему. Основное действующее вещество в таких средствах – фосфатидилхолин. По своей сути, это тоже жир. Он необходим для ремонта мембран жировых клеток, так как содержит большое количество фосфолипидов, А его отличительной особенностью является способность восстанавливать транспорт жирных кислот сквозь клеточную мембрану жировых клеток. Фосфатидилхолин не может разрушить мембраны жировой клетки и убить ее. Полезные свойства этого вещества распространяются только на мембраны поврежденных гипертрофированных клеток. Он ремонтирует, а не убивает. И, кстати... Все женщины боятся целлюлита, а косметические компании и клиники, поддерживая эти страхи, делают миллиардные обороты на своих антицеллюлитных программах. Но лично я за всю жизнь ни от одного своего пациента или приятеля ни разу не слышал жалоб на то, что у его подруги вдруг обнаружился целлюлит. Мало того, я уверен, что большинство мужиков даже толком не знают, что это такое. Однако, если этот чертов целлюлит все же не дает вам спать по ночам, вы будете приятно удивлены, узнав, какие чудеса творит с апельсиновой корочкой обыкновенный баночный массаж. И совсем не обязательно тратить огромные деньги на модного массажиста. Здесь главное регулярность и планомерность. Вам нужно лишь нанести антицеллюлитный крем на проблемные зоны и передвигать по ним эластичные силиконовые банки для массажа до тех пор, пока кожа не покраснеет. Отсутствие бледных участков означает, что вы добились поставленной цели и циркуляция крови в коже улучшилась. Не ленитесь. При ежедневном повторении этой процедуры вы сможете не только избавиться от целлюлита, но и улучшить тургор кожи. На худой конец нормализовать кровообращение поможет любое дозированное физическое воздействие – пощипывание, поглаживание и похлопывание. Только тут тоже, пожалуйста, без мазохизма. Желательно хотя бы раз в неделю принимать ванну с морской солью. Такая процедура выводит из кожи продукты распада и повышает ее тонус. После процедуры не смывайте соленую воду, а лишь слегка промокните ее махровым полотенцем. Каждую неделю делайте пилинг с помощью скрабов. Он отшелушивает старые, отжившие клетки и будет стимулировать рост нового эпидермиса, более молодого, а следовательно, более эластичного. После пилинга нанесите на все тело увлажняющий или питательный, а лучше специальный подтягивающий крем. Будьте осторожны с ароматическими солями, особенно если у вас пошаливает сердце и бывают скачки давления. Начальная продолжительность солевой ванны не должна превышать пяти минут. Не экономьте на себе любимой. Чтобы обрести внешность афродиты, женщины испокон веков пользуются различными масками, пилингами, кремами, лосьонами и так далее. Только ни в коем случае не используйте раздражающие мази, назначаемые для лечения радикулита, иначе вы потом еще очень долго будете с болью об этом вспоминать. Улучшить кровообращение помогут сауна и баня. Регулярный качественный массаж сделает вашу кожу ровнее и красивее, а также поможет частично избавиться от целлюлита. Подобные процедуры к тому же улучшают лимфообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, уменьшают стресс. Выводы. При избавлении от лишних килограммов стремительно худеют прежде всего лицо и плечи, и только в последнюю очередь живот и бедра. Причина в том, что кожа лица, плеч и груди лучше снабжается кровью. А чем лучше кровоснабжение, тем быстрее жиры перемещаются в мышечные клетки, где затем и сгорают. Исправить ситуацию помогут применение разогревающей мази перед аэробной нагрузкой, самомассаж, контрастный душ, пилинг. Все это способствует улучшению кровообращения, а значит эффективному сжиганию жиров. Для ремонта мембран жировых клеток можно использовать косметику, содержащую фосфатидилхолин, который по своей сути является липидом. Где сгорают жиры? А что происходит потом? Ну, восстановили мы кровообращение в проблемных зонах. Попали наши жиры в кровь. Дошли с током крови до мышечных клеток. А дальше-то что? Каким образом сгорит ненавистный жир? Для ответа на этот вопрос обратимся к микроскопу. Рассмотрев с его помощью мышечную клетку, мы увидим в ней множество образований, напоминающих щетки для чистки обуви. Это митохондрии, являющиеся одним из главнейших этапов в метаболизме жиров. Там они сгорают. Митохондрия – одно из самых поразительных изобретений природы. Если вдуматься, то митохондрии есть не что иное, как живые молекулярные электростанции. Они имеют вид шарообразных или вытянутых пузырьков размером от одного до нескольких десятков микрон. Если рассмотреть отдельно взятую митохондрию под электронным микроскопом, то можно увидеть две полупроницаемые оболочки – мембраны, наружную и внутреннюю. Наружная мембрана гладкая, а вот внутренняя образует большое количество складок – крист, которые служат для увеличения поверхности мембраны. Ведь именно в ней идет непосредственная выработка энергии. Пространство между двумя мембранами заполнено студнеобразной жидкостью. Как раз тут и сгорают, окисляются жирные кислоты. И чем быстрее в митохондрию поставляется топливо, тем быстрее происходит этот процесс. Сгорание жира дает вдвое больший выход энергии, чем, к примеру, сгорание углеводов или белков. Однако жирные кислоты очень плохо окисляются. И поэтому использование жира для энергетических нужд организма резко ограничено. Но мы с вами попробуем найти ключ к исправлению этой ситуации. И здесь нас выручит вещество под названием L-карнитин, которое поможет одновременно накопить больше энергии, повысить иммунитет и умственные способности, снизить содержание холестерина и триглицеридов в крови, избавиться от лишнего жира. И при всех этих замечательных свойствах L-карнитин абсолютно безвреден. На что способен L-карнитин? Сейчас, пожалуй, не встретишь ни одной биодобавки из разряда так называемых жиросжигателей, в состав которой не входил бы L-карнитин. А поскольку он стоит в стороне от своих агрессивных коллег, его суют буквально во все добавки, и куда надо, и куда не надо. Давно уже было замечено, если принять карнитин до и после аэробных нагрузок, начинается эффективная потеря жировой ткани. При этом резко повышается скорость окисления жиров, и жирные кислоты не успевают образовывать в крови токсичные свободные радикалы. Некоторые гуру от спорта по ошибке или безграмотности относят карнитин к группе жиросжигателей, но механизм его воздействия на организм принципиально иной. Свойства, приписываемые ему, кажутся просто фантастическими, хотя влияет он в основном только на митохондрии, то есть на энергетические станции клетки. Проще говоря, карнитин лишь усиливает способность организма сжигать избыточный жир. Он помогает жирам проникать из крови через клеточные мембраны внутрь митохондрий мышечных клеток, где они, жиры, успешно сгорают с выделением энергии. И за это карнитину большое спасибо. При этом жир, естественно, гораздо быстрее метаболизируется, а мы получаем массу дополнительной энергии, которая нужна нам для активной, полноценной жизни. Таким образом, карнитин – необходимый компонент митохондриального окисления жирных кислот. Он обеспечивает участие жиров в энергетическом метаболизме. Этот путь окисления жиров как источник энергии особенно важен в условиях стресса, повышенной нагрузки и недоедания. Причем важно то, что карнитин не затрагивает и не разрушает белки и углеводы, необходимые организму. Уникальная особенность карнитина заключается в том, что он повышает проницаемость мембран митохондрий для жирных кислот, не увеличивая при этом скорость распада самой жировой ткани. Вполне логично, что если жир не попадет в митохондрии, он не сможет сгореть, какие бы нагрузки вы ни испытывали и как бы правильно ни питались. И как назло, чаще всего именно карнитин является тем самым недостающим, слабым звеном в процессе физиологического жиросжигания. Карнитин может как поступать в наш организм с пищей, так и образовываться в нем путем биосинтеза. Природный L-карнитин содержится исключительно в продуктах животного происхождения – красном мясе, молоке. В среднем человек потребляет около 50 мг этого вещества в день, а усваивает и того меньше. В норме карнитин вырабатывается эндогенно в организме каждого из нас. Он производится почками, головным мозгом и печенью. Причем последнее – производит наибольшее его количество, но с годами выработка собственного карнитина значительно сокращается, и его становится недостаточно для удовлетворения всех потребностей организма. В результате появляется пивной живот у мужчин и круглая попа у женщин. Важным фактором в усвоении и активизации работы карнитина служит альфа-липоевая кислота, Она присутствует внутри каждой нашей клетки и играет существенную роль в липидном обмене. Так альфа-липоевая кислота улучшает метаболизм сахара в клетке, не дает ему накапливаться в крови, а следовательно снижает уровень инсулина в сыворотке крови. Предотвращает и даже может обратить вспять процесс присоединения сахара к коллагену. Коллаген, деструктурированный сахаром, теряет гибкость и эластичность, В итоге кожа становится сухой и покрывается морщинами. Кстати, в ходе научных экспериментов американские ученые из университета Беркли и Орегонского университета доказали влияние альфа-липоевой кислоты и L-карнитина на выработку энергии в митохондриях и на замедление старения организма. Взаимодействуя с карнитином, альфа-липоевая кислота на 10-15% увеличивает его эффективность при аэробных нагрузках. Многолетний опыт использования комплекса альфа-липоевой кислоты и L-карнитина в нашей клинике показал их высокую эффективность в борьбе с эффектом плато, которое обычно сводит на нет весь энтузиазм худеющих. В японских оздоровительных клиниках и салонах красоты комбинацию этих веществ вводят в виде инфузионного раствора внутривенно, чтобы ускорить сжигание жировых отложений. У детей способность к синтезу L-карнитина развита гораздо слабее, чем у взрослых. В связи с этим, в свое время даже рекомендовалось включать его в рацион младенцев. И уже более 15 лет многие из основных производителей детского питания постоянно добавляют L-карнитин в свои продукты. Сам этот факт доказывает безопасность и важность данного компонента. Что касается оптимальной дозировки, то последние исследования показывают, При клиническом использовании различных препаратов L-карнитин активно выводится с мочой, так что при его приеме внутрь усваивается только от 9 до 15% действующего вещества, и лишь 16-20% по информации разных авторов усвоенного карнитина задерживается в организме более 2 часов. Эти данные говорят, во-первых, о необходимости длительного курсового применения препаратов L-карнитина, а во-вторых, о том, что следует повышать дозировку для достижения максимального эффекта. Обычная потребность взрослого человека в карнитине составляет от 200 до 500 мг в сутки, но она резко возрастает при ограничении рациона питания и аэробных нагрузках. Как нет таблетки от ожирения, так нет и препаратов, способных сжигать жиры. Жиры могут сгорать только в митохондриях мышечных клеток при выполнении строго определенной дозированной физической нагрузки. Это важно понять и запомнить как теорему Пифагора. Любые препараты, добавки могут играть лишь вспомогательную роль на разных этапах похудения и нормализации обмена веществ. В 2007 году я участвовал в международном форуме «Нутроспорт-2007». Там прочитали интересный доклад, где утверждалось, что карнитин в дозировках менее 2500 мг в сутки при аэробных нагрузках попросту не влияет на организм. Позднее это подтвердили исследователи из Англии. Важно понять, сам по себе L-карнитин в необходимом количестве, но без физической активности не приводит к похудению. Нужно сочетать его с правильным питанием и обязательными аэробными нагрузками. Прием L-карнитина имеет особенности, которые следует учитывать. Эффективна лишь L-изомерная форма карнитина. Только она активна на клеточном уровне в организме человека. В то же время во многих лекарственных препаратах и биодобавках содержится смесь L и D-форм. А надо сказать, что D-карнитин не только неэффективен, но и токсичен. В ряде стран, в том числе и в США, он давно запрещен. Несмотря на это, в России препараты, в которых присутствуют Остаточные количества декарнитина карнитина еще встречаются в продаже, хотя они и наносят огромный вред здоровью. Кстати, в настоящее время L-карнитин присутствует на рынке в виде фармакологических препаратов и спортивных добавок. Однако не всегда эти добавки отвечают заявленным параметрам. Так, по данным EP-BRAS, За 2002 год содержание L-карнитина в 12 исследованных образцах пищевых добавок не превышало и 52% от указанной на упаковке величины. Более того, 5 из этих образцов имели неудовлетворительные фармацевтические характеристики – растворимость, наличие осадка. При выборе препарата необходимо учитывать процентное содержание L-формы в конкретном продукте, о чем производители часто умалчивают. Не экономьте на стоимости препарата, доверяйте только проверенным производителям, давно зарекомендовавшим себя на рынке спортивной продукции. Лучше всего принимать L-карнитин натощак за 10-20 минут до аэробной нагрузки в зале или продолжительной прогулки. Это необходимое условие, так как компоненты пищи частично связывают карнитин, однако допускается разбавлять его водой и пить в виде раствора во время нагрузки. При этом препарат не теряет своего качества. Начинать прием карнитина следует с максимальной дозировки не менее 2000 мг в сутки. Это связано с усиленным распадом жиров на первых этапах похудения и с профилактикой развития ацидотического кризиса. В дальнейшем дозировка может быть уменьшена вдвое, но минимальную дозу необходимо подбирать индивидуально. опытным путем, регулируя ее в зависимости от динамики расхода жировой ткани. Обычно мы в клинике назначаем карнитин в разовой дозировке не менее 1500 мг за полчаса до физической нагрузки и 1800 мг после нагрузки. Не следует принимать карнитин более двух месяцев подряд, хотя проведенные испытания доказали его безвредность и хорошую переносимость. Длительный прием препарата в дозах свыше 3000 мг в сутки не выявил никаких побочных эффектов. Через два месяца постоянного приема карнитина нужно сделать двухнедельный перерыв, после чего можно возобновить его употребление. Перерыв необходим в связи с тем, что при продолжительном приеме L-карнитина может нарушиться его эндогенное производство в организме и резко снизится эффект от применения этой спортивной добавки. Выводы. Митохондрии – это живые молекулярные электростанции, в которых происходит сжигание, окисление жирных кислот с выделением большого количества энергии. Сжигание жиров дает вдвое больше энергии, чем сжигание белков или углеводов. Способность жирных кислот проникать внутрь клетки на 100% зависит от состояния особого рода белков в клеточной мембране и в мембранах митохондрий. Усилить проницаемость мембран митохондрий, а значит улучшить транспорт жиров и повысить коэффициент их сгорания, поможет L-карнитин. L-карнитин по своей сути не является жиросжигателем. Он лишь помогает жирам проникать из крови в митохондрии мышечных клеток, где эти жиры успешно сгорают с выделением энергии. Это транспортная система и не более. Употребляя карнитин, мы убиваем сразу двух зайцев, сжигаем лишний жир и получаем дополнительную энергию, необходимую для активной, полноценной жизни. Работает L-карнитин только при аэробных нагрузках и правильном питании. Прием препарата просто так не даст абсолютно никаких результатов. L-карнитин безвреден, его назначают даже младенцам. При приеме менее 2500 мг L-карнитина в сутки он практически не работает. Оптимальная дозировка, именно такую рекомендуют врачи нашей клиники, не менее 1500 мг до аэробной нагрузки и столько же после нее. Действие карнитина можно усилить на 15%, принимая вместе с ним альфа-липоевую кислоту. Помимо этого она улучшает углеводный обмен, а следовательно снижает уровень инсулина. Также она предотвращает и даже способна обратить вспять процесс присоединения сахара к коллагену, что помогает коже сохранять молодость и тонус.